Надежда Константиновна сидела за единственным столиком комнаты, на ее единственном стуле, и что-то писала морщи лоб. Перед ней лежали листки бумаги. Она зашифровывала письмо. Всегда делала это добросовестно, усердно и даже, несмотря на привычку, восторженно-благоговейно. Теперь у нее были угрызения совести. В Женеве не успела зашифровать и отправить письмо, написанное Лениным позавчера, одному кружку на Волге. Не было ни одной свободной минуты, надо было и накормить мужа, и купить билеты, и уложить вещи, книги, бумаги, и к кому-то с его поручениями забежать. Она не просто ходила к людям, а всегда забегала. В поезде зашифровывать было очень неудобно, да и опасно, могли обратить внимание. Теперь оглянулась на мужа с виноватым видом. «Я думала, Володя, что ты придешь позже, я через пятнадцать минут кончу» но могу и отложить если тебе очень хочется чаю ты что купил пиши я подожду сказал он хмуро на нее взглянув письма нужно было зашифровать в женеве но если уж не успела то можно было бы здесь и отложить на день ничего в мире от этого не произошло бы впрочем почти никогда на жену долго не сердился любил ее или, по крайней мере, очень к ней привык. Быть может, только я одной во всем свете верил вполне, во всем, без тени сомнения. Она была предана ему, именно беззаветно. Теперь ее усталое, рано поблекшее лицо с бесцветными влажными глазами, с гладко зачесанными жидкими волосами было особенно некрасиво. Он чуть вздохнул. Хороший амбар, такое невнимание к тебе, нашей партии хороший кольцов очень хорош лучше субъектов не бывает на выставку послать сказал он сердито и осмотрелся в комнате она была чистая рукомойник сносный на подвижном шесте висели два полотенца у нас в симбирске все было бы в таком отельчике загажено и проплевано умыться было невозможно мыло было в чемодане потом Ох, устал, ничегошеньки не могу. Он и думал на странном языке, частью волжском, частью калужском, очень особым и чуть шутовском, с разными уменьшительными, уничижительными, грубо-насмешливыми словами. Взял с полки иллюстрированные журналы и прилег на кровать, неудобно свесив с нее ноги, в залатанных, но чистых башмаках. На обложке была изображена королева Виктория, Журнал весь был заполнен изображениями скончавшейся королевы от ее детских лет до смертного одра. Королева на коленях молилась у гроба Наполеона I во дворце инвалидов. Рядом с взволнованными исторической сценой лицами стояли ее муж, императрица Евгения и Наполеон III. В Лондоне герольды в пышных костюмах объявляли на площади о вступлении на престол нового короля, Плакали какие-то индусы в тюрбанах, плакали английские социалисты. Плакал сток Эксчендж, Эдуард в седьмую встречал на вокзале Вильгельма II. В фельдмашевских мундирах, сплошь покрытых орденами, они ехали верхом за гробом. Были изображены разные покои Осборнского дворца, в котором королева скончалась. Дворец был не из великолепных, но роскошь покоев раздражала его еще больше чем вид плачущих социалистов. Ничего, дождутся. Все они дождутся. Долгое царствование этой старейшей из коронованных особ Европы займет великое место в истории, читал он. Старик Дизраэля украсил ее корону новым драгоценным алмазом. Британская королева стала императрицей Индии. Она очень дорожила этим своим титулом, и даже среди своих служителей — дало видное место индусам. Царствованием Виктории заканчивается в истории, по крайней мере, в европейской период бурь». Хотя из-за глубокого траура в Лондоне теперь не было политических бесед, все сошлись на том, что настал, наконец, для человечества период мира, общего благоденствия и прогресса на началах свободы. эккая однако, дурачье!» Пора бы им в желтые домики, — думал, отчитая с искренним наслаждением. Лучше всего свидетельствует об этом общая скорбь Европы. Отметим в частности то, что германский император своим неподдельным горем на похоронах завоевал все английские сердца. Газеты сообщали, что при его отъезде к нему на вокзале подошел простой британский рабочий, поклонился и сказал «Спасибо, кайзер». Ленин непристойно выругался. Ничто не могло красноречивее передать чувства английского народа, чем эти простые слова простого человека. Стоявший рядом с императором король Эдуард VII так пояснил их своему коронованному гостю. «Так же, как он, думают они все, каждый англичанин. Они никогда не забудут твоего приезда на похороны моей матери» оба монарха были глубоко растроганы. скажем от себя что если в нашей маленькой стране сердца людей и не вибрировали совершенно в унисон с сердцами британскими то все же осборнская трагедия нашла и у бундовцы уйдут ты черт с ними неожиданно сказал ленин надежда константиновна на него оглянулась впрочем без особого удивления знала его манеру думать вслух вдобавок читая о совершенно другом. Разумеется, пусть уходит, хотя в принципе это и нежелательно. Ты не можешь. Партия не может согласиться на федеративное начало. В этом все искрики согласны, даже мартовцы согласны, ответила она. Сан-Вибрер Алюнисон, пробормотал он и опять уткнулся в журнал не вибрировать в унисон французский. Больше текста не было, а из иллюстрации только фотография композитора Верди, скончавшегося одновременно с Викторией, да еще две свадьбы. Вышла замуж голландская королева Вильгельмина и женился Поль де Шанель. «Какой еще к черту де Шанель, будь он трижды проклят», — подумал он. Впрочем, теперь бунтовцев и мартовцев ненавидел, пожалуй, больше, чем Дешанеля и обеих королев. У него был нехороший день, один из тех дней депрессии, изредка повторявшихся всю его жизнь. Он и в эти дни твердо верил в свои силы, которые считал огромными, в чем, к несчастью для мира, не ошибался, но думал, что до революции не доживет. Зона давала себя чувствовать нервы были расстроены почти как в прошлом году в лондоне. сам чувствовал на лице измученное выражение на людях его снимал товарищи не должны были считать его усталым человеком, но жена в счет не шла его всегда утомляла дорога, неприятная близость каких то никому не нужных неизвестно зачем живущих людей. Раздражали его и разные чудеса капиталистической техники, гигантские сооружения, вокзалы, подъемные краны, водокачки. Это была их техника, свидетельствовавшая о могуществе врагов. Все больше думал, что если они сами себе не перережут горло, то справиться с ними будет трудно, почти невозможно. Между тем, шансов на войну было немного. Не доживу. От какой-нибудь зоны могу околеть за год до революции. Из всех его мыслей это было самой ужасной. Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить приготовленные им проекты резолюции, но бумаги были в чемодане. Жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слова королева. — Третья. — Нет, это совсем не то, — радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье с широкой, совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята, за несколько дней до убийства. Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству. В свите были и люди, погибшие 11 июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. Это так, это как водится. Все как на подбор, морды тупые и гордые. Все опираются на саблю, как он. В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конок, вышибли топором двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, Заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александры и Драги не было. Наконец, первый адъютант короля, генерал Лазарь Петрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии. Он разыскал на обложке Лазаря Петровича, но еще бы, на вид самый почтенный из всех. Просто воплощение респектабельности. Такие и нужны. Затем внимательно просмотрел фотографии. Дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкаф с отворенными дверцами, с торчащими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тела Гдраги. Тяжело раненая королева вскочила с пола рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик. Убийцы бросились на нее. «Так, так, тон то гуманно-сочувственный, а дальше, верно, будут гадости об этой самой драге», — подумал он, и радостно засмеялся, убедившись, что угадал. На другой фотографии был изображен конок, журнал, видимо, щеголял этим словом. Дворец был небольшой, на зимний не похож. Да там и охрана не такая. Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. Да, эти дали тон начавшемуся веку. А никак не то лондонское дурачье с кретином рабочим. Не очень видно... «Заканчивается в истории период бурь». Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации. Лучше всего было бы, конечно, если б единоличным редактором «Искры» стал он. А в Центральный комитет вошли кроме него еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были окольничьи люди, называвшиеся так потому что на церемониях находились около московских царей но он знал что это на съезде пройти не может начнется вой диктатура будут разумеется отрицать стрэмала в голосе аля троцкий перебирал разных товарищей по съезду почти все были люди незначительные многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения моральными качествами людей Он интересовался мало. Вдобавок так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах, раз сам назвал их бешеными, осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полуединомышленников, и бывших единомышленников. В струве называл Иудой, Черного скотиной, Наглым дураком, Троцкого Шельмецом, негодяем, Симмерзавцем, подлейшим карьеристом. Говорил о трусливой измене Плеханова, о поганеньком, дряненьком и самодовольном лицемерии Кауцкого, о подлой трусости своего друга Богданова, говорил даже о подлостях Мартова, недавно ближайшего из друзей. Его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже по-своему любил. В совокупности... Большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообще, когда-либо живших, он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел, писал, что в Маркса влюблен, и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он обожает Максима Горького. Бывший и угудил Хламида этим очень гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем. Назвал только теленком. Как политического деятеля ни в грошево не ставил. Книги же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, прищурив глаза, по-видимому, насмехаясь над творцом литературных босиков, восторгался Львом Толстым. вот это Табатенька, художник И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было. Разумеется, главную свою задачу на съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников, в сущности, не было. Плеханов быть главой партии не может. Он, примадонно слишком тщеславен, слишком неуступчив, всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне, в длиннополом наряде, конечно, со скрещенными ручками. У него всегда скрещенные ручки. Не то Наполеон, не то Чадаев. Ох, надоело! Будет сыпать цитатами, и тебе Дидро, и тебе Ламетри, и тебе Герцен. Никак не мог быть соперником и Мартов. Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется» так что сейчас упадет в обморок. Разве вожди бывают такие? Об Акселероде или Засуличе говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Бронштейн, обычно подписывавшийся н Троцкий. В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже прогремел в России под псевдонимом Максим Горький. Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания, не хуже, чем Плеканов, и явно старался выйти в вожди. Однако у него не было армии, хотя бы полагавшегося минимума из трех-четырех человек. Его все терпеть не могли. От него не просто веяло тщеславием, как от Плеханова. Он был весь воплощенный тщеславием. Мартов ему покровительствует и хочет провести его в Феклу. Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоел со своим мефистофельским видом. Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах, а когда их нет, тотчас впадает в тоску. Кончила, радостно объявила Надежда Константиновна. Теперь будем пить чай. «Вот и хорошо». Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах, редакции и Центрального комитета. «Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет». Обычно ей на смену приходил период необычайной кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли эмигрантской склокой, сварой, грызнёй. Этих товарищей он считал уже совершенными дураками. Они просто ничего не понимали. Действительно, вся его жизнь в эмиграции была сплошной склокой, ею заполнены и многочисленные томы его по форме скучнейших произведений, у него не было литературного дарования. Но, быть может, он, и только он, уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений. Были две партии, а для революции ему нужна была одна — Разумеется, под его единоличной и неограниченной властью. Партия окольничьих. — Разрешили вскипятить воду и дали чашки, — сказала Крупская, вернувшись с подносом. — Тут в Бельгии тоже пьют чай в чашках. Их стаканы от кипятку и полопались бы. — Ну, посмотрим твои покупки. — Верно, переплатил? — И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. — Ты не сердишься? «Не сержусь», — рассеянно ответил он. «Письмо страшно важное. Отлично ты им написал».